Глава 9 Наверное, нас в самом деле сыскали бы по весне, подстаявшим снегом. Спас Молчан Ему прискучило ждать, пока я пошевелюсь, и он подобрался ко мне, полез носом в лицо. Я стряхнула смертную дрему и взвилась на локтях. Рука дернулась к лицу воеводы и был миг ужаса, когда я не жила. Минуло. У ноздрей, чуть заметное, трепетало тепло. Я врылась в слежавшуюся хвою, достала залитый воском горшочек, ножом сбила крышку. Старенький фитилёк занялся неохотно и медленно, брызгая каплями жира. Вождь лежал неподвижно. Я коснулась ладонью щеки, Той, где не было раны. Потом я узнала, как кто-то жестокий, глумясь, приготовился исколоть ему глаз, оладья не дал, вышип нож из руки. Я вновь подумала о Еруне и Новогородцах. А если мой побратим так же вот засыпал под теплой периной, и кровь из пробитого бока точилась, точилась сквозь снег в холодную землю. Надо было дать знать на корабль. От дыхания на жестких усах помалу обтаивал снег. Я снова принудила гибель по сторонице. Но вождь был беззащитен. За кругом слабого света, за ненадежным шатром еловых ветвей, как и прежде, мрачней самой тьмы, стояла беда. Вот-вот протянутся, вползут холодные лапы и... Я вмиг нашарила на груди заветное громовое колесо. Вытащила и осветила огнем. И что-то отскочило от елки, напуганное гневным отблеском молний. Я приподняла в ладонях тяжелую мокрую голову и надела тоненький ремешок варягу на шею. Надо было дать знать на корабль. Желтое око молча мерцало в неверном свету. Его песь его разума не достанет выискать лодью. Я вздрогнула снова, поняв, что не миную лететь сама за подмогой. Мстевой останется здесь, один на один с темнотой. И долго ли еще опасут его радость елочка и мое громовое колесо? Лучше, чтобы прильнула к ранам добрая тканина. Не волосья меховой куртки, Содранной с убитого вихорка. Я поставила на земь светильничек, Разомкнула на себе воинский пояс, Стащила с плеч полушубок. Сложила кольчугу, Помнившую слова мира. Собрала в горсть И ножом срезала весь низ сорочки, Немного выше пупа. Я сама сеяла этот лен. Сама прила Ткань подалась с треском. Девка глупая. «Что творишь?» — с трудом выговорил мостевой. Он открыл глаза и смотрел на меня. И глаза были те самые, что снились мне по ночам. Я узнала их. Довелось же узнать их только теперь, в ночи перед Самхейном. «Для чего так рано уходишь? Дал бы полюбоваться тобой». Да, огнем твоим согреться, хоть мало. Онемевшими пальцами я распутала крепко связанную тетиву, раскрыла на варяге одежду. На нем не было живого места от ран. Меховая куртка набрякла. Две сорочки вроде моей сгодились бы без остатка. От моих рук в стылом воздухе шел пар. Я сказала. Ты смирно лежи. Я наших приведу. Вернусь в борзе. Поверх сорочки я положила ему на грудь свой полушубок и запахнула полы плаща. Девка глупая. Вновь шелохнулись черные губы. Шелохнуться ли, когда возвращусь? Он пытался противиться. Хотел отдать мне теплый кожух, но тело не повиновалось. Я скинула меховые штаны, вздетые поверх полотняных, натянула ему на ноги. Не такой уж там мороз. А хотя бы и мороз. Я броню последний рассудок, пока буду бежать и думать о том, как в мертвых лапах ночи все медленнее бьется сердце. Как остывает кровь. Сначала в ногах, как следует не отогретых. Я собакой лежала бы на этих ногах. Я схватила молча за шиворот, за роскошную зимнюю гриву крепко встряхнула, указала ему на мстевое. «Береги!» Он поджал хвост и заскулил. Я обняла волкодава и все-таки уложила подле вождя, горячим боком к боку. Строго наказала ему, чтоб не смел вставать отползать. Разослала кольчугу, сплетение железных кругов От всякой нечисти необоримый заслон Положила меч у руки, бесскверную сталь, отгоняющую тени Я оброню последний рассудок, пока буду бежать Поцеловала бы Выдохнули уста Я переживу его ненадолго Я наклонилась. Губами обогрела губы и стрескавшиеся холодней льда. Они еле дрогнули, отзываясь. Сердце закричало во мне. Я схватила нож и в миг снесла косищу по самый затылок. Легко и безумно сделалась голове. Я вложила срезанную косу мстевую в ладонь, Пальцы медленно сжались. Я сказала, «Твоя буду. Дождись». Я мчалась по лесу, и голый волк с содранной шкурой бежал за мной сквозь сугробы. Я не оглядывалась. Я неслась, как стрела с тетивы, меж холмов, без тропы, кратчайшим путем. Снег наотмашь бил по лицу, выкалывал сощуренные глаза. Я бежала. Пузырились остатки сорочки, кожа ороговела, не чувствовала ничего, ни холода, ни боли, когда хлестали кусты. Не изломились бы лыжи. Семь раз я уже обходила валежины, которых не было прежде. Не попасться бы в волчью ловушку, устроенную хоть по-братимам. Ресницы смерзались. Я продирала глаза, срывая ресницы вместе со льдом. Я прибегу и увижу. Ушел. Снялся с места корабль. Его бы к жаркому очагу. Наконец-то утешить раны повязками. Нацедить медового зелья в чистую чашку. Он лежал в слепой темноте. Погрузив руки в пёсью теплую шерсть и, смежив глаза, видел неистовое весеннее солнце, льющееся с неба сквозь путаницу ветвей. И так медленно, медленно затевался в сознании радужный вихрь из осколков мыслей и чувств, когда-то виденных лиц, обрывков давно звучавших речей. Все быстрее кружится вихрь, и весеннее солнце все ширится, Заполняя собой мир. И вот уже нет совсем ничего, лишь невыносимый для смертного ликующий свет. Я бежала по лесу и знала, что не успею. Молчан встретит нас одиноким горестным воем, не сумев устеречь. И мой нож, перерезавший косу, Сослужит мне еще одну службу, потому что станет незачем жить. Не было никогда красавца Некраса и пепельноволосого Хаука. Я не ведала, кто это такие. Я не слышала колдовских песен Свирели, и мне не случалось задуматься, как это люди могли бы называть меня женой слова мира. Всегда был один. Единственный человек Тот, кого я всегда жду Тот, кто поцеловал меня в неметоне У непогасимого перунова очага Тот, с кем мы в два сердца рвались друг к другу И не могли сойтись, потому что жили в разных мирах Смерти нет Есть несчитанные миры И вечная жизнь, рождающая сама себя без конца Мы будем всегда в этих мирах И злая береза С того самого дня, когда первый нарушенный гейс Помстил ему радоваться, посулив недолгую жизнь Солнце светлое Для чего так рано уходишь? Дай полюбоваться тобой. Дай огнем твоим согреться хоть мало. Из надсаженных мышц поднималась лютая боль. В груди слева сжималась и разжималась. Я глухо подумала, что и сама полягу на месяц, и никогда уже мне не бегать, как ныне. Все было не на его. Надо сбросить медные башмаки и уснуть в пуховой перине. Раскрыть глаза ясным солнечным днём, когда растают снега. Я бежала, и сотни копий, летевших навстречу, пронзали тело насквозь. Метель порастратила изначальную мощь, но на открытых местах ветер только что не валил с ног. Я бежала. Я не найду ушедшего корабля, потому что пали запреты, и древнее зло убивает в ночь перед Самхейном. Поцеловала бы. Я в лоб взяла последнюю горку, не обходя крутизны. Вылетела, как в двери, между двух корявых деревьев. Внизу, в черном разводье, лежал заметенный снегом корабль. «Нет». Там не было корабля. Кто-то отводил мне глаза. Я различила плотицу, беспокойно ходившего взад и вперед. Долго ли они меня ждали? Довольны, чтобы понять, уже не вернусь. На удачу мне облака опять истончились, мутный свет облил парней, неохотно отвязывавших канаты. Я замахала руками и закричала — но только вдохнуло новые пригоршни снега. Я кинулась вниз. На пролом, в хлещущие кусты, ветки рвали на мне одежду и кожу. Меня заметили, наконец. Я была по другую сторону бухты. Мне показалось тратой времени ее обходить. Я со всего маху вылетела на тоненький припорошенный лед, И немедленно провалилась по грудь. Ребята позже рассказывали, я рвалась брести, не то плыть, когда они меня вынимали. Отталкивала схватившие руки и питала бессвязно, куда-то звала. Сама я не помню. С меня сняли лыжи, догола раздели под пологом и принялись растирать, потому что вид у меня был. В землю краши кладут. А всего более напугала парней моя отрезанная коса. Уже, сдумали, я побывала в плену и там натерпелась. Но не было знака, чтобы я насмерть дралась. А меня без боя не взять, это та они знали. Разум воспрянул во мне, когда стали завертывать в одеяло. И от повести о вожде стоном застонала дружина. В один миг пали на воду весла, втянулись на борт ломки от сосулек канаты, и я в чужих теплых портах побежала на самый нос корабля указывать путь. Дива, я еще двигалась. Прямо к елке не досягали протоки, но я знала, как вывести судно, чтобы осталось не больше версты. К мете гребли свирепо и молча. Плотица налегал на правило, И то и дело осаживал парней, чтобы не застрять на мели. В иных местах по деревянному днищу скребли когтями затопленные коряги. Новогородцев мы вырежем до человека. Я сама прибью над воротами мертвые головы оладьи и вихорка. Протока сужалась. Воины мгновенно прятали весла, отталкивались от топкого дна. Или пусть удирают через разлив. Не Нежато их выведет. Мы ясно слышали гром, катившийся с моря. Пусть выйдут. Великая небо мчалась на берег крутыми горами, в оскалах пены и снега. Только бы выжил. Только бы опять улыбнулся и сам встал на резвые ноги и девкой глупой назвал. Дал себя приодеть в праздничную рубаху взамен чермной скорбной, чужими руками изорванной на жестокой груди. Пусть спасаются из деревни в чащу лесную, я не погонюсь. Пусть спасутся, если сумеют. Только бы жил. Наконец лодья врезалась носом в шуршащие камыши. И как я бежала последнюю оставшуюся версту, лучше не вспоминать. Почему-то отстали могучие кмети. Я только думала, не замело бы следов. Судьбу не разжалобить уговорами, но с нею можно схватиться. Только бы застать живого, я уже не подпущу смерть. Я рвала себе сердце бешеным бегом, и что-то чернее черноты скользило по сугробам рядом со мной, плечо в плечо, вровень, и не могло обогнать. Потому что за мною был Славомир, не поднявшийся со скользких палубных досок и выколотые глаза наставника Сакса и злая береза. И мне показалось, я опередила судьбу на пол волоска, на кончик мизинца. Когда снова ударили по лицу колючие ветви, я проломила их головой и рухнула внутрь, и меня встретила тишина. «Мстевой!» — закричала я не своим голосом. Он не отозвался, лишь молчан взлаял и заскулил в темноте. Но лицо было теплым, и губы дрогнули под рукой, выметнутой вперед. Что говорить? Когда набежали ребята, я ревела сорок ручьев, уткнувшись лицом в варягу в живот, и мои ноги торчали из-под елки наружу. К знали, что дерево было особое, и отвели пушистые лапы, не обломив. Когда же из щита и двух копий соорудили носилки и бережно возложили мстевое, я не смогла двинуться с места. И блуд взял меня на руки и понес вслед за тем, кого я всегда ждала.